Однажды, вскоре после танцев в яхт-клубе, Сюзанна вместе с матерью приехала навестить Анджелу. Юджин улучил минутку, чтобы обменяться с девушкой несколькими словами, это было в шестом часу, и он уже вернулся домой. Сюзанна смотрела на него как зачарованная, не зная, что и думать. Он стал жадно расспрашивать ее, где она была, куда собирается ехать. Мы завтра едем к Бентвуду Хэдли, сказала она. Пробудем там неделю, а может быть, и больше. Вы обо мне часто вспоминали, Сюзанна? Да, да. Только не нужно говорить об этом, мистер Витло. Нет-нет, не надо. Я не знаю, что и думать. А если бы я приехал к Хедли, вы были бы рады? Ну, конечно, — нерешительно ответила она. Но вы не приезжайте. К концу недели Юджин был уже там. Устроить это было легче легкого. Я безумно устал, — написал он миссис Хедли. Почему вы не пригласите меня к себе? Приезжайте, — гласил телеграфный ответ, и он поехал. На этот раз его ждала... «Большая удачи, чем когда-либо». В момент его приезда Сюзанна каталась верхом, но, как сообщила Юджину хозяйка дома, в близлежащем загородном клубе устраивался в этот вечер бал, и Сюзанна собиралась туда вместе с другими гостями. Миссис Дел тоже решила поехать и пригласила Юджина. Он ухватился за это предложение, так как знал, что сможет танцевать с ладычицей своих дум. Когда все направлялись к столу, он встретился с Сюзанной в вестибюле —